Глава 10. В каком расположении духа был король Генрих III, когда Сен-Люк воротился ко двору? Со дня отъезда Екатерины король, несмотря на всю надежду, возлагаемую им на дипломатию посланницы, отправившейся в Анжу, заботился только о принятии мер для укрощения вполне возможного по милости брата его мятежа. Он по опыту знал дух своей фамилии. Он знал, что может человек, добивающийся престола и действующий с новыми силами против человека разочарованного, утомленного уже могуществом и властью. Он забавлялся, или лучше сказать, скучал, как т и в е р и й составляя ш и к о алфавитные списки людей, назначаемых к изгнанию за то, что они не слишком ревностно принимали сторону короля. Списки эти с каждым днем становились длиннее. На буквах С и Л, то есть два раза, король всякий день записывал имя Сенлюка. Впрочем, гнев короля против прежнего любимца постоянно провоцировался придворными сплетнями, колкими и ядовитыми намеками придворных на то, что Сенлюк бежал именно в Анжуйскую провинцию, как бы для того, чтобы приготовить все к принятию принца. По среди общего волнения Шико, воспламенявший м и н ь о н о в против врагов Его Величества, был невыразимо хорош. Он был тем более хорош, что, по-видимому, играя роль мухи около дорожной кареты, исполнял гораздо важнейшую роль. Незаметным образом, мало по м а л у он формировал, так сказать, целую армию на защиту своего повелителя. Однажды вечером, когда король ужинал с королевой, с которой он сближался во всех затруднительных случаях своей политической жизни, Шико вошел в комнату и остановился, расставив руки и ноги. Уф, произнес он. Что там? спросил король. м о с ь е де Сенлюк, сказал Шико. Сенлюк, вскричал король. Да. В Париже. Да. В Лувре. Да. После этого тройного подтверждения король встал из-за стола. Он покраснел и дрожал всем телом. Трудно было определить, какие чувства волновали его. Простите, сказал он королеве, бросив салфетку на стул. Мне предстоит государственное дело, не касающееся женщин. Да, сказал ш и к о с н а п ы щ е н н о й важностью. Нам предстоит государственное дело. Королева хотела встать и удалиться, но король удержал ее. Нет, сказал он, останьтесь. Я пойду к себе в кабинет. О, ваше величество! — вскричала королева с нежным участием, которое она всегда оказывала своему неблагодарному супругу. Не гневайтесь, умоляю вас. Постараюсь, — отвечал Генрих, не замечая, с каким насмешливым видом ш и к о закручивал усы. Генрих поспешно вышел из комнаты. ш и к о последовал за ним. Как он изменник осмелился явиться сюда! спросил Генрих взволнованным голосом. А я почем знаю? отвечал Шико. Он приехал, вероятно, депутатом из анжуйской провинции. Он приехал посланником от моего брата. Вот следствие мятежа. Дерзость брата моего внушила и этому изменнику смелость явиться сюда под благовидным предлогом. Не знаю, отвечал Шико. Король посмотрел на него и продолжал. А может быть, он приехал просить, чтобы я позволил ему вступить во владение имуществом, доход с которого я забрал в казну? Впрочем, я поступил не совсем справедливо, ведь он же неизменник, не правда ли? Не знаю, повторил Шико. м о р д е м о в и ты надоел мне своими глупыми ответами, з а т е р д и л как попугай. Не знаю, не знаю. Мардемови, а ты надоел мне своими вопросами. Разве тебе трудно ответить? Да что мне отвечать? Разве я какой-нибудь оракул, или Юпитер, или Аполлон, или другой какой-нибудь чревовещатель? Шико, Генрих, шико, друг мой, ты видишь мою тревогу и не пожалеешь меня. А кто тебе велит горевать? Как не горевать, если все изменяют мне? Кто тебе это сказал, в е н т р е д е б и ш теряясь в догадках, Генрих пошел к себе в кабинет, куда при неожиданном известии о возвращении Сенлюка собрались уже все приближенные короля, между которыми или лучше сказать во главе которых сиял Крильон с разгоревшимися глазами, красными щеками и о щ е т и н и в ш и м и с я усами, как бульдог, готовый вступить в бой. В центре внимания этих людей был с е н Люк, спокойно выдерживавший грозные взгляды, равнодушно прислушивавшийся к неприязненному ропоту. Но удивительнее всего было, что он привел с собой жену, которую усадил на табурет возле себя. Уперев руку в бок, с е н Люк бросал смелые взгляды на окружавших его. Из уважения к молодой женщине некоторые из придворных отступили и молчали, несмотря на все желание их уколоть или оскорбить с е н Люка. Жанна, скромно закутанная в дорожную мантилью, сидела молча, с опущенными глазами. Сен-Люк, закутанный в плащ, казалось, готов был вызвать всех на бой. Но придворные не желали приступить к чему-либо решительному, не узнав, как примет его король и чем кончится это свидание. Ожидание было общим, когда вошел король. Генрих был взволнован, смущен. Он употреблял все усилия, чтобы казаться грозным, величественным. Он вошел в сопровождении Шико, поспокойной важности своей более похожего на короля, нежели Генрих. А вы здесь! — вскричал король, не обратив внимания на присутствующих. Здесь, ваше величество, — отвечал Сенлюк скромно и почтительно поклонившись. Этот ответ не произвел никакого впечатления на короля. Спокойный и почтительный вид молодого человека так мало подействовал на него, что он продолжал тем же тоном. Ваше появление в Лувре крайне удивляет меня. После этих нелюбезных слов наступило мертвое молчание вокруг короля и его прежнего любимца. Сен-Люк первым прервал это молчание. Ваше величество, отвечал он с прежним почтительным спокойствием и немало н е с м у щ е н н ы й словами короля, меня еще более удивляет то обстоятельство, что при настоящем положении дел вы не ожидали меня. Что это значит, граф? возразил Генрих Кордо, закинув назад голову с видом оскорбленного достоинства. Ваше величество находится в опасности, отвечал Сен-Люк. В опасности! вскричали придворные. Да, господа, в большой реальной опасности, в которой Его Величеству нужны все преданные подданные от м а л о д о велика, будучи убежден, что в подобной опасности король не отвергнет и слабой помощи. Я пришел предложить его величеству свои услуги. А, сказал Шико. Видишь, сын мой, я был прав, когда отвечал не знаю. Мог ли я предвидеть такую штуку? Генрих III молчал. Он окинул быстрым взглядом все собрание. Казалось, все были оскорблены за короля дерзкими словами молодого д в о р я н и н а но в то же время во взорах всех светилась зависть, кипевшая в сердцах их. Из этого король заключил, что поступок Сенлюка был один из тех, на которые большая часть присутствующих не была способна. Однако он не хотел сдаться сразу. Граф, отвечал он, вы исполнили только свой долг, как мой подданный. Правда, ваше величество, отвечал Сенлюк, но в настоящее время многие из подданных забывают долг свой. Я счастлив, ваше величество, ибо вы согласны с тем, что я исполнил свой долг. Обезоруженный этой кротостью и постоянной покорностью Генрих сделал шаг к Сен-Люку. Итак, это единственная цель, единственная причина вашего возвращения, спросил король. Вам не дали никакого поручения? Ваше величество, отвечал Сен-Люк с живостью, заметив, что в голосе короля не было ни упрека, ни гнева. Я прибыл единственно с этой целью. Прикажите меня бросить в Бастилию, расстрелять, я умру спокойно. Ибо исполнил долг свой. Ваше величество, анжуйская провинция возмутилась, гиенно возмутится. Герцог Анжуйский имеет сношения с Западом и Югом Франции. И приятели, с о о б щ н и к и его, существенно ему помогают. Спросил король. Ваше величество, отвечал Сен-Люк, поняв смысл вопроса короля. Ни советы, ни убеждения не могут остановить герцога. Несмотря на все свое влияние, господин де Бюсси не может рассеять страха, внушенного герцогу в а ш и м в е л и ч е с т в о м А, сказал Генрих, так он трепещет. И Генрих с трудом скрыл радостную улыбку. Тудио, скричал Шеко, поглаживая подбородок, м а с ь е де Сенлюк, вы благородный человек. Потом, выступив вперед, он продолжал: Постой, Генрих, дай мне пожать руку господина де Сенлюка. Эти слова увлекли короля. Пропустив шико, он медленно подошел к прежнему своему другу и, положив ему руку на плечо, сказал: «Добро пожаловать, сын Люк. Я рад тебе». Ах, вскричал сын Люк, целуя руку короля. «Как вы о ч а с т л и в и л и меня этими словами? Однако как ты похудел, мой бедный сын Люк», — сказал король. «Я бы не узнал тебя». В это мгновение послышался женский голос. Ваше величество, он похудел с горя, подвергнувшись гневу своего обожаемого короля. Хотя этот голос был нежен и почтителен, звуки его заставили однако Генриха вздрогнуть. Этот голос был для него неприятнее, нежели раскаты грома августа. Графиня де Сен Люк, проговорил он. Ах да, я и забыл. Жанна упала к ногам его. Встаньте, графиня, сказал король. Любя сын Люка, я люблю всех близких сердцу его. Жанна схватила руку короля и поднесла к своим губам. Генрих поспешно отдернул руку. Повлияйте на него, шипнул Шико молодой женщине. Повлияйте на него в е н т р е дебиш. Вы так хороши с о б о ю что вам это не трудно. Но Генрих повернулся к Жанне спиной и, обняв одной рукой сын Люка, ушел с ним во внутренние покои. Итак, мы помирились, сын Люк. спросил король. Скажите лучше, что вы помиловали меня, ваше величество, отвечал молодой дворянин. Графиня, шепнул шеко Жанне, остановившись в н е р е ш и т е л ь н о с т и Добрая жена не должна покидать своего мужа, особенно когда муж ее в опасности. И он тихонько толкнул Жанну вслед за королем и Сен-Люком.